Часть пятая. От трех мушкетеров до дамы с камелиями. Глава первая. В которой драматург становится романистом. Никто так не чувствовал театр, как он. Это видно по всем его романам. Арсен Гуссе. Первую половину жизни Дюма критика и публика считали его прирожденным драматургом. И тут они нисколько не ошибались. Правда, наряду с драмами он писал такие эссе, как галия и Франция», путевые записки, романы. Но в каком бы жанре он ни работал, всегда сказывалось его врожденное умение строить напряженные действия, которые и делает драматургом. Да и кроме того, он в это время еще не приступил к осуществлению своего грандиозного замысла — воскресить историю Франции в серии романов, которые гораздо больше, чем драмы, будут способствовать его славе. Литературные жанры рождаются от союза гения и обстоятельств. Дюма был в своем роде гениален. Он обладал вдохновением и чувством драматического. Обстоятельства довершили остальное. Первым из этих обстоятельств было возрождение исторического романа. Романы, в которых наряду с вымышленными героями действуют известные исторические персонажи, писали еще до Вальтера Скотта. Пример тому — «Принцесса Клевская». Скотт первым сумел воссоздать эпоху и среду. Бальзак, Дюго, Виньи и Дюма были его восторженными почитателями. Почему? Да потому что он отвечал потребностям своего времени, лишенного эффектных развязок эпохи империи и изголодавшегося по всему необычному. Кто-то сказал, что воображение молодых людей 1820-х годов напоминало пустой дворец, на стенах которого висят портреты их славных предков. Дворцу надо было придать жилой вид – И так как современная мебель для этого не годилась, писателям пришлось прибегнуть к тому гигантскому мебельному складу, что зовется «историей». Но история в скучном пересказе может стать мрачным кладбищем. Фантазия Вальтера Скотта сделала ее живой и красочной. Даже историки и те относились к нему с почтением. «Я считаю Скотта, — говорил Агюстен Тьерри, — непревзойденным мастером, умеющим, как никто, передать исторический колорит. Молодые французские писатели шли по стопам Вальтера Скотта. Альфред де Виньи написал Сен-Мара, Гюго — Собор Парижской Богоматери, Бальзак — Шуанов, Мереме — Хронику времен Карла IX. Эти книги имели большой успех у немногих избранных, но только Гюго удалось завоевать широкую публику. А между тем, публика также охотно читала исторические романы, как до этого ходила на исторические драмы, и объясняется это одними и теми же причинами. Людям, которые делали историю и были свидетелями грандиозных переворотов, хотелось заглянуть за кулисы столь недавнего прошлого. Но чтобы заинтересовать толпу жизнью королей и королев, фаворитов и министров, надо было показать ей что под придворными нарядами таятся те же страсти, что и у простых смертных. В этом Дюма не имел себе равных. Он не был ни эрудитом, ни исследователем. Он любил историю, но не уважал ее. Что такое история, — говорил он, — это гвоздь, на которой я вешаю свои романы. Дюма мял юбки Клио. Он считал, что с ней можно позволить любые вольности, при условии, если сделаешь ей ребенка а так как он был смел и чувствовал себя на это способным он не был склонен выслушивать мелочные признания поучения и попреки этой несколько педантичной и болтливой музы он знал что как историка его никогда не будут принимать всерьез только неудобочитаемые истории имеют успех они похожи на обеды которые трудно переварить обеды которые перевариваешь легко забываешь на следующий день Он не обладал терпением, необходимым для того, чтобы стать эрудитом. Ему всегда хотелось свести исследования к минимуму. Он испытывал необходимость в сырье, переработав которое, он мог бы проявить свой редкий дар вдыхать жизнь в любое произведение. Счастливый случай свел Дюма с любителем и знатоком мемуарной литературы. Талант сочинителя оплодотворился более скромной, но весьма драгоценной страстью к прошлому. Как мы помним, очаровательный Жерар де Нерваль стал одним из постоянных сотрудников Дюма. Так вот, у Нерваля был друг, преподаватель Огюст Маке. Сын богатого фабриканта, этот элегантный молодой человек с мушкетерскими усиками был страстно влюблен в литературу. С 1833 года Маке, тогда еще двадцатилетний юноша, входил в маленькую группу смельчаков, боровшихся с классицизмом. Там он встречал, кроме Нерваля, Теофиля Готье, Петрюса Бореля, Арсена Гуссе и художника Селестена Нантеля. В этом кругу Макке, находивший свое имя недостаточно романтичным, велел называть себя Агастасом Маккитом. Он преподавал историю в лицее Карла Великого, но не любил своей профессии и мечтал с ней расстаться. В 1836 году он поступил в Фигаро и стал пробовать свои силы в драматургии. Он предложил Антенору Жоли, директору театра «Ренессанс», драму «Карнавальный вечер», которую тот отверг. «Недурно написано, но для театра не годится», — сказал Жоли высшим жрецам театра доставляло жестокое наслаждение закрывать непосвященным доступ в святилище. Жерар де Нерваль предложил показать калеку Дюма, прославленному Костоправу, спасшему немало хромающих пьес. Диагноз был таков. Полтора акта очень хороши, полтора акта нуждаются в переделке, У Дюма нет на это времени, потому что он должен в ближайшие две недели закончить «Алхимика». Но если друг умел настоять на своем, Дюма всегда находил время и успевал сделать все. Жерар де Нерваль Агюсту Маке. 29 ноября 1838 года. Дорогой друг, Дюма переписал всю пьесу в соответствии с твоим замыслом, конечно. Твое имя будет упомянуто. Пьеса принята». Она нравится всем без исключения и будет поставлена. Вот и все. Прощай. Завтра я встречусь с тобой и представлю тебя Дюма». Вот так Огюст Макке в 25 лет поставил трехактную пьесу и свел знакомство с архизнаменитостью. Драма получила свое название «Батильда». Премьера состоялась 14 января 1839 года. Макке в восторге от такого дебюта на следующий год принес Дюма набросок романа «Добряк Бюва». Историю Саламара, испанского посла, затеявшего заговор против регента и высланного за границу, рассказанную безвестным песцом Добряком Бюва, замешанным в события, смысла которых он не понимал. Дюма эта история понравилась. Он и сам обращался к этой эпохе в своих комедиях. Он знал ее нравы и стиль. Он предложил Макке переработать роман и удлинить его. Но тут в игру вступает новая сила, которая создает благоприятную конъюнктуру для появления романов с продолжениями. Вот уже несколько лет две газеты «Ля Пресс» Эмилия Жерардена и «Ле Сьекль» «Ле Дрю Ролена» Прилагали огромные усилия, чтобы расширить круг своих читателей. Годовая подписка стоила всего 40 франков, поэтому в подписчиках и объявлениях не испытывалась недостатка. Но подписчиков надо было не только завоевать, но и удержать. Лучше всего это можно было достичь публикации захватывающего романа Фильетона, то есть романа, печатающегося подвалами из номера в номер. Формула продолжение следует, которую изобрел в 1829 году доктор Верон для «Ревю де Пари», стала могучей движущей силой журналистики. В глазах директоров газет самым выдающимся писателем был тот, чьи романы привлекали наибольшее число читателей. Самые талантливые писатели могли потерпеть провал в жанре романа-фильетона. Бальзак, постоянно нуждавшийся в деньгах, не желал ничего лучшего, как поставлять подобные романы. Как только он почует туго набитую мошну, — говорили его недоброжелатели, — он не может сдвинуться с места, будто завораженный, и готов часами караулить ее, словно кошка-мышку. Но издатели колебались. Бальзак казался им трудным автором. Длинные описания места действия, которыми начинались его романы, отпугивали читателей. По мнению издателей, Техникой этого жанра в совершенстве овладели Эжен сю Александр Дюма и Фредерик Сулье. «Будь я Луи Филиппом», — говорил Мэри, — «я пожаловал бы Ренту Дюма, Эжен сю и Сулье с условием, что они вечно будут продолжать «Мушкетеров», «Парижские тайны» и «Записки дьявола». И тогда бы мы навсегда покончили с революциями». «Ля Пресс», — писал Сент-Бёв, — «пустилась в дерзкую спекуляцию. Она скупила всех писателей, какие только есть на книжном рынке. Она не стоит за ценой и приобретает прозапас. Она поступает, как те богатые промышленники, которые, желая стать хозяевами рынка, скупают оптом масло и зерно, чтобы затем продавать в розницу мелочным торговцам». Если, например, вы, владельцы маленькой газеты, газеты не такой богатой, как «Ля Пресс», захотите дать вашим подписчикам произведение Александра Дюма, «Ля Пресс» вам его переуступит, ведь она скупила все, что Александр Дюма может написать или подписать на двенадцать-пятнадцать лет вперед. У нее есть гораздо больше того, что она может использовать, но отныне только у нее, и на ее условиях вы сможете приобрести желаемое. Ля Пресс объявляет, что она будет публиковать дневник с острова Святой Елены генерала Монтолона в переработанном варианте. Объявляет она также и то, что к этому произведению приложит руку сам Александр Дюма, чтобы придать больше достоверности воспоминаниям достопочтенного генерала.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 Ля Пресс не скупится на самые лестные похвалы в свой адрес. Александра Дюма там сравнивают и ставят в один ряд и с Вальтером Скотом, и с Рафаэлем одновременно. Дюма размышлял о мастерстве гораздо больше, чем принято считать. Он тщательнейшим образом изучал приемы Вальтера Скота.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 За три недели принес Ле Сьекль больше пяти тысяч новых подписчиков. После этого Дюма стал кумиром всех директоров. Когда Дюма переделал книгу Макке и дал ей новое название «Шевалье Дарманталь», он нисколько не возражал против того, чтобы и молодой человек поставил под ней свое имя. Но газета воспротивилась. Роман, подписанный Александр Дюма... «Стоит три франка за строку», — сказал Эмиль Жерарден, подписанный Дюма и Маке тридцать су». Жерарден рабски подчинялся вкусам своих читателей. «У меня нет времени читать», — говорил он. «Если Дюма или Жен-Сю пишут или подписывают любую ерунду, публика, веря в эти имена, все равно считает их книги шедеврами».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 Кто из двух авторов первым натолкнулся на мемуары господина Д'Артаньяна, капитана-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров, поддельные мемуары, написанные Гасьеном де Куртилем, часто именуемым Куртилем де сандра или сандра де Куртилем, и изданные в 1700 году в Кёльне, а затем в 1704 году в Амстердаме Жаном Эльзевиром, Маке утверждает, что он...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 Выдумка, свидетельствующая о большой находчивости дюма, так как газеты платили построчно. Столь стремительный диалог имел двойное преимущество, облегчал чтение и удесятерял гонорар автора. Но в один прекрасный день все пошло прахом. Ля Пресс и Ле Сьекль объявили, что отныне они будут платить лишь за те строки, которые занимают больше половины колонки. Директор Фигаро Вильмессан случайно оказался в этот день у Дюма. Он заметил, что тот перечитывает рукопись и вымарывает целые страницы. «Что вы делаете, Дюма?» «Да вот, убил его». «Кого?» Гримо. Ведь я его придумал только ради коротких строчек. Теперь он мне ни к чему». Писатель того времени Вермерш написал позже пародию на знаменитые диалоги Дюма. «Вы видели его?» Кого? Его. Кого? Дюма. Отца? Да. Какой человек? Ну, еще бы. Какой пыл? Нет слов. А какая плодовитость? Черт побери. Нельзя отрицать, что Маке много работал над тремя мушкетерами. Сохранились полные беспокойства записки, которые посылал ему Дюма. Как можно скорее принесите рукопись. И прежде всего первый том Д'Артаньяна, мемуаров.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 действующее лицо романа дюма графини де монсоро надо бы клюш мы увозим его из монастыря увести для чего то более серьезного нам непременно нужно увидеться завтра раз нам почти ничего не дало то что диксмер и мезон Руш изолированы и ничего не знают друг о друге давайте объединим их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 как было, например, на Бриксинском мосту, ведь только он, сын солдата, творившего историю Франции, мог так хорошо чувствовать эту историю. Настоящий французский дух. Вот в чем заключается секрет обаяния четырех героев Дюма Д'Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса. Кипучая энергия, аристократическая меланхолия, сила, не лишенная тщеславия — галантная и изысканная элегантность делают их символами той прекрасной Франции, храброй и легкомысленной, какой мы и поныне любим ее представлять. Конечно, за пределами этого суетного мирка, занятого любовными и политическими интригами, существовали Декарты и Паскали, которые, впрочем, тоже были не чужды обычаев света и армии. Зато сколько великодушия, Изящество, решительности, мужество и ума проявляют эти молодые люди, которых шпага объединяет раньше, чем мушкетерский плащ. В романе все, вплоть до мадам Бонасье, предпочитают храбрость, добродетели. Д'Артаньян — хитрый гасконец, легко подкручивающий свой ус. Тщеславный силач Портос. Знатный вельможа Атос, настроенный романтически. Арамис, таинственный Арамис, который скрывает свою религиозность и свои любовные похождения, ревностный ученик святых отцов. Эти четверо друзей, а не четверо братьев, как их изображал Куртиль, представляют собой четыре основных варианта нашего национального характера. А с каким невероятным упорством с каким мужеством они добиваются своих целей, вы и сами знаете. Они совершают свои подвиги с удивительной легкостью, они мчатся во весь опор, они преодолевают препятствия так весело, что вселяют мужество даже в нас. Путешествие в Кале, о котором в мемуарах упоминалось лишь вскользь, по своей стремительности может сравниться лишь с итальянской компанией. А когда Атос выступает в роли обвинителя своей чудовищной супруги, мы поневоле вспоминаем и военные трибуналы, и трибуналы времен революции. Если Дантон и Наполеон были воплощением французской энергии, то Дюма в «Трех мушкетерах» был ее национальным поэтом. Одно поколение может ошибиться в оценке произведения. Четыре или пять поколений – никогда не ошибаются. Прочная популярность трех мушкетеров во всем мире свидетельствует о том, что Дюма, наивно выражая через посредство своих героев собственный характер, отвечал той потребности в энергии, силе и великодушии, которая присуща всем временам и всем странам. Его творческая манера так подходила к избранному им жанру, что она и поныне остается образцом для всех, подвязающихся в нем. Дюма или Дюма Макке, так предлагал называть их Альбер Тибоде, который хотел, чтобы это двойное имя стало столь же употребительным, как Эркман Шатриан. Отталкивались от известных источников, иногда поддельных, как «Мемуары Д'Артаньяна», Иногда подлинных, как «Мемуары мадам де Лафайет», из которых вышел «Виконт де Бражелон. сравним «Мемуары» и «Роман». Мадам де Лафайет повествует о первых увлечениях Людовика XIV, о его разрыве с Марией Манчини, о встрече с Луизой де Лавальер, о смерти Мазарини и о Пале Фуке. Стиль ее краток, сдержан и изыскан. Конфликты остаются нераскрытыми. Госпожа Аделла Файет никогда не описывает сцен, при которых она не присутствовала. Дюма заимствовал у нее героев и общий костяк сюжета. Но каждый раз, когда в мемуарах сцена только намечена, он пишет ее так, как написал бы драматург, прибегая к всевозможным эффектам, неожиданным поворотам сюжета умело чередуя драматические и комические элементы. Тонкий штриховой рисунок «Мадам де Лафайет» у Дюма превращается в музей, где выставлены раскрашенные, разодетые скульптуры, которые при всей своей карикатурности все же создают иллюзию подлинной жизни. Исторические персонажи изображаются автором с явно предвзятых позиций. Дюма любит одних героев и ненавидит других. Его Мазарини столь же отвратителен, как у кардинала де Рецца. Дюма всецело встает на сторону Фуке против Кальбера. Верность истории требовала бы передачи нюансов. Читатель романов-фильетонов любил, чтобы героев изображали только двумя красками – черной и белой.